Глава седьмая. Этой ночью ей снились цветные сны. Последним приснился дом родителей, цветущий сад, семья аистов на столбе. Было очень приятно вернуться снова в детство. Потом она как будто поднялась вверх над домом, над садом и огородом и проснулась от звука будильника. Одну минуту она пролежала, не открывая глаз, пытаясь остаться там, во сне, но нужно было вставать, а то проспит на работу постоянным упражнением она, по совету дома, добавила новые. С вечера в две литровые бутылки налила воды и утром использовала их вместо гантелей. Завтрак, немного косметики, настроение бодрое. Сегодня она уже не забыла с самого утра поздороваться с домом. Выходя из квартиры, она сообщила, что после работы зайдет в магазин, купит молока и хлеба. День был обычным. Она передала пожелание начальника АХО своему руководству. Генеральный и финансовый директор что-то посовещались. Потом Игорь Николаевич куда-то звонил, договаривался. К вечеру нашли многофункциональный центр после капремонта. Сторговались. В общем, рутина, как обычно. С обеда шеф объявил, что сегодня будет получка. Каждый сотрудник офиса заходил по очереди в его кабинет и получал свою зарплату. Кажется, этот момент нравился не только сотрудникам, но и шефу. Зоя зашла последней. Она всегда так заходила. Николай рассказал, что ты сняла какую-то очень крутую квартиру, чуть ли не особняк. Если честно, сколько платишь? Или там нужно ухаживать за кем-то? Я так понимаю, что твоей зарплаты не хватит оплатить аренду. Игорь Николаевич, вы правы. Там свои условия, и я плачу совсем немного. Условия несложные. Уход за домом. «Смотри, точно вляпаешься куда-то. Так не бывает. Ты хоть догадалась документы посмотреть?» «Да, я снимаю у хозяйки, и договор оформлен через нотариуса. Там все нормально. И спасибо, что беспокоитесь». Ну, ты неплохой работник, мало ли чего. Терять хорошего работника не хочу», нашелся генеральный. «Постараюсь не потеряться», улыбнулась Зоя. Возвращаясь домой, Зоя решила купить, кроме молока, что-то вкусненького. И не только себе, но и домовому. Ему она купила пирожное, себе фруктов и маленький кусочек сыра с голубой плесенью. Любила она его. Она чуть не забыла, что сегодня будут монтеры. Они позвонили в тот момент, когда женщина рассчитывалась на кассе. Договорились, что те будут через 10 минут. Она поспешила домой. «Уважаемый дом, я пришла», — сообщила она, переобуваясь. Только сунула молочку в холодильник, как в дверь зазвонили. Так как отверстие над дверью уже было готово, им осталось только повесить роутер и провести в дом кабель. Подключив все, они проверили скорость, написали договор и быстро ушли. Им явно было неуютно в этой квартире. После ужина она положила пирожное на блюдце, пригласив домового, а сама вышла с кухни. «Ты молодец, не забыла о нем. Получила деньги сегодня?» Тебе нужно будет приобрести кое-что для дальнейшего обучения. Поищешь сегодня в интернете, где находится этот магазин. Ну что, как освободишься, так и начнем. Уважаемый дом, а кто следит за чистотой дома? Я вот смотрю, в квартире ни пылинки, ни мусоринки. Лилит и Михейка, домовой. Они и приставлены в квартире смотреть за порядком. Сегодня дом рассказывал Зое о том, как накапливать энергию. Учил создавать энергетические шары, управлять ими. Она была очень прилежной ученицей, и у нее даже разболелась голова. Дом ей объяснил, где у нее ошибка. «Нужно делать все без напряжения, легко. Все должно происходить само собой. Не нужно спешить. Ты и так делаешь феноменальные успехи, я и не ожидал. Как будто ты этим всю жизнь занималась. Вот еще если ты полетишь...» Это будет вовсе невероятно. Я? Полечу? Серьезно? Это как? Всему свое время, Зоя Николаевна. Зря я не верил в твои способности. Они позанимались. Потом Зоя позвонила через скайп дочке. Действительно, скорость была намного больше. Они могли пообщаться нормально через видеосвязь. Потом она нашла через поиск нужный магазин. Оказалось, он находился в паре кварталов от нее. Завтра и зайдет посмотрит, что там продается. Сайта у магазина не было. «Уважаемый дом, мне приснился дом моих родителей», она рассказала свой сон дому. «Это ты растешь, в духовном плане. Дом твоего детства — это ты вчерашнее, а потом ты поднялась над этим», ответил дом. Она сама чувствовала, что пространство вокруг нее становится как бы шире, ее энергетическое тело выходило за пределы вытянутых рук. Все это показывало ей, что выбрала правильное решение – развивать свою силу. Ее просто переполнял восторг, что-то новое входило в ее жизнь. Наверное, мама не хотела, чтобы я училась, поэтому сказала, чтобы я не открывала книгу. Конечно, у меня появятся и обязанности, вот о них и тревожилась моя мама. Она все еще пыталась отгадать сон. Уважаемый дом, скажи мне, а какие у меня будут обязанности в связи с моей силой? Спросила она, отрываясь от просматривания роликов в интернете. «Обязанности». «Да, обязанности у тебя будут. Как и у любой ведуньи, и колдуньи – работа с людьми. Но сначала теория, потом практика. У тебя преимущество. Ты и так работаешь с людьми по своей работе. Поэтому некоторый опыт у тебя есть. Не переживай. Кажется, ты все не так понимаешь. Кому-то нужно подсказать, кому-то помочь» а кого и наказать. И я буду с тобой, подскажу. Первый опыт она получила уже на следующий день. Она ехала в метро и случайно прикоснулась в толкучке к руке парня. Она увидела, что он вор-карманник. И еще она увидела, как он попадается, суд, попадает на зону и его подрежут в драке. Это произошло в каком-то калейдоскопе. Быстро-быстро, только момент его смерти был немного растянут. Парень дернулся, как будто что-то почувствовал. Она пододвинулась к нему и зашептала. «Ты сегодня не воруй, поймают». Потом зона, там драка, и... Она не договорила и отодвинулась. Была ее остановка, и ей нужно было выходить. Но вот как поступать в таком случае? Он вор, может украсть кошелек у пенсионерки, или вот у такого, как я, который платит за аренду квартиры, и оставить человека без гроша. Но ведь его ожидает смерть в итоге... «Могу ли я судить его? Имею ли право?» – размышляла она, выходя из метро. «Ты все сделала правильно, Зоя Николаевна. Ты предупредила его, дала ему выбор. А это уж он решает», – раздался у нее в голове голос дома. «Ведунья? Значит, ведаю, так?» Она пыталась выйти снова на контакт. «Так», – услышала она ответ. «Это уже было проще. Значит, она пакостей не будет делать. День сегодня был ничем не примечательный». Только шеф, когда заходил к менеджерам, посмотрел на Зою внимательным взглядом. После работы она поехала в тот магазин, по дороге купив нитки, чтобы связать плед для будущей внучки. Сегодня она снова прошлась одну остановку пешком, хотя и моросил небольшой дождик. Включились первые фонари, и их свет отражался в лужах. Зоя шла, не замечая плохой погоды. Посещение магазина с атрибутикой для магов подняло ей настроение. И главное, она шла домой, где ее никто не будет притеснять. Ни муж, ни свекровь, ни соседи по квартире. Нужно для Лилит связать какой-то наряд потом, решила она.